«Глава шестнадцатая. Догадки. Диан». «Снова поцапались Дестером?» — спросил развалившийся в кресле Кейн. «И да, и нет», — ответил я, опустившись на диван. «Я попытался затронуть тему Агнары Шерской, но Дес моментально вспылил, будто ему на больную мозоль наступили». После странной беседы с задохликом мне оказалось жизненно необходимо поговорить хоть с кем-то. Каждый диалог с соседом рождал во мне новую лавину сомнений. Я не понимал его, не понимал ситуацию. На самом деле не помнил девушку, за которую он так на меня обозлился. Но что самое паршивое, я почти перестал понимать себя». Никогда раньше ни один парень или мужчина не вызывал у меня и десятой доли интереса, который рождает Дэс. Мне нравится с ним говорить, даже от наших перепалок я получаю особое удовольствие. Нравится его живая мимика, которую он постоянно пытается контролировать. Нравится его яркий темперамент, ум, сообразительность. Мне даже нравится моделировать в голове наш новый спор или тренировку. И всё это неправильно настолько, что просто бесит. Я попытался максимально сократить наше общение, и мы некоторое время жили спокойно. А да, не считая того факта, что иногда я ловил себя на том, что просто смотрю, как он спит. Да, в было немало женственного. К примеру, походка или эти длинные волосы, которые он всегда заплетал в косу но лицо определённо отличалось мужскими чертами. Если честно, я даже допускал мысль, что Дес женщина. Но стоило вспомнить совместный поход в душ, и сомнения пропадали. Увы, Дестер оказался мужчиной. Хилым, низкорослым, довольно хрупким, но всё-таки парнем. А у меня, кажется, проблемы с головой. «Я тут попросил знакомых разузнать о той девушке», – проговорил Кейнар. Вид он при этом имел довольно хитрый. Значит, у него на самом деле есть интересная информация. «Ты же помнишь, что с некоторых пор у меня и в тайной полиции появились связи?» — продолжил друг. «И что же ты узнал?» «Много чего», — ответил Кейнар. «Как раз собирался тебя вызвать по макфону, а ты явился сам, словно почувствовал». Дверь в гостиную открылась, и на пороге появилась Хелена. «Привет, Ди». Она мило мне улыбнулась и, пройдя через комнату, присела на подлокотник кресла Кейна. «Всё, воюешь со своим соседом?» «Стараюсь поддерживать мир», — ответил ей и выжидающе посмотрел на Кейна. «Хеле, помнишь, я тебе рассказывала о сути конфликта нашего принца и его задохлика?» — спросил Кейнару супруги. «Так вот, сегодня у меня появились подробности». Хел заинтересованно усмехнулась, а Кейн снова повернулся ко мне. В общем, отец той девушки, Вилмар Шарский, был организатором и лидером движения «Светлый мир», выступающего за дружбу с эльфами. Поначалу на это сообщество в тайной полиции не обращали внимания. Да оно и было вполне безобидным. Но постепенно к нему присоединились те, кто жаждал не мира, а власти... Появились подпольные собрания, стали плестись интриги и рождаться планы переворота. Потопечные лорда Стайра поначалу лишь наблюдали, но когда дочь лидера движения связалась с тобой, Ди, они не могли не обратить на это внимание. Как ты понимаешь, в случайное совпадение никто не поверил. Слишком всё оказалось подозрительным. «Что-то я всё сильнее хочу обратиться за ответами к отцу», — сказал, глядя на ребят. «Подожди, это только начало». Кейн многозначительно улыбнулся. «За вами следили. Так что ты точно имел отношение с Агнарой Шарской. Причём сам выступал инициатором всех встреч. А что же произошло между нами потом?» «Вот тут не знаю», — ответил Кейн. «Мне сказали, что ты просто в один момент перестал к ней приходить. Ни с того, ни с сего. А через два дня вся семья Шарских бежала из города и из страны» как раз в ночь накануне подписания приказа об их аресте». «Видимо, их предупредили», – предположила Хелена. «Да, скорее всего», – согласился Кейнар и обнял супругу за талию. Но организацию всё равно прихлопнули, поймали многих. И вот на допросе одного из предводителей выяснилась любопытная деталь. Он сообщил, что жена лорда Шарского – эльфийка-полукровка, а старший сын обладает очень сильным светлым даром». А дочь вырвался у меня вопрос. Мысль ещё не сформировалась в голове, но догадки плавали на поверхности. Я чувствовал, что сейчас услышу нечто безумно важное, и от этого у меня начали мелко подрагивать пальцы. «А у дочери раскрылся мощнейший стихийный дар», с самодовольной улыбкой ответил Кейнар. «На четверть ульфийка с сильным стихийным даром «И явно небольшой примесью светлой магии», — подытожил я севшим голосом. И сразу обратился к Хелене. «Скажи, оборотное зелье способно сделать из женщины мужчину?» «Со всеми причитающимися органами?» Ведьма задумчиво нахмурилась. «Видимость создать можно, но вряд ли эти органы будут работать как надо», — ответила она. «Ты намекаешь, что Дестер и есть та самая девушка?» Кейн был в восторге от этой мысли, а в его глазах вспыхнуло предвкушение разгадки. «Три года приёма оборотного зелья способны нанести непоправимый вред организму», — покачала головой Хел. «Это очень глупо и безрассудно. А Дестер не производит впечатления идиота. Я сомневаюсь, что он девушка». «Нужно выяснить, есть ли у Дестера светлая сила», — заявил Кейн. Я кивнул, не собираясь сообщать ему правду, ведь пообещал задохлику, что никому не скажу. «Или напоить зельем, которое убирает действия косметической или маскировочной магии», — продолжил Кейнар. «Это интересная идея», — проговорил я. «Но мне бы не хотелось подставлять Дестера. Он меня после этого возненавидит». Я говорил «он», а в голове звучала «она». И эта мысль легла бальзамом на сердце. Впервые с момента получения проклятия я думал с интересом о девушке. В душе уже почти не сомневался в правильности своих выводов. Вот только понятия не имел, как получить доказательства, не навредив. Самым лучшим выходом было бы вывести Дестера на признание. Но зная его характер, лучше действовать очень осторожно». «Спасибо, Кейн», — сказала я, вставая. «Но прошу вас обоих сохранить в тайне всё, что тут сегодня прозвучало». Хелена согласно покивала и тоже поднялась. «Я могу попробовать подружиться с Дестером. Теперь, зная, что нужно искать, сумею увидеть наличие маскирующей магии». «Давай», — согласился я. «Но без намёков». «Разумеется», — заверила ведьма. «Я, в отличие от Кейна, знаю, что такое тактичность и осторожность». Я посмотрел на неё с благодарностью и, попрощавшись, ушёл. Но, бредя по коридорам общежития, поймал себя на том, что улыбаюсь, а сердце в груди стучит, как заведённое, ведь я шёл к ней. «Боги, надеюсь, это всё же она, и я не принимаю желаемое за действительное» потому что одно дело испытывать такой трепет по отношению к девушке и совсем другое — к соседу-задухлику. Когда через полчаса после моего возвращения в комнате появился Дестер, мне стоило огромного труда не показать своего интереса. Сосед выглядел задумчивым, но не подавленным. На меня бросил один лишь странный взгляд, а потом взял ключ от душевой и ушёл. Дико хотелось последовать за ним. Но пришлось заставить себя оставаться в комнате. Нельзя. Не сейчас. Сначала необходимо найти доказательства. Но где же их искать? Оставшись один, я внимательно осмотрел полки Дестера в шкафу. Даже открыл ящик с бельём... Но никаких женских штучек не обнаружил. Заглянул под кровать, под подушку, даже матрас поднял. И ничего. Обошёл комнату по кругу, снова полез в шкаф, теперь уже целенаправленно выискивая скрытые полости. Интуиция буквально кричала, что здесь есть нечто важное, нужно просто хорошо поискать. Первые осмотры простукивания ничего не дали. Но сдаваться я не собирался. Осторожно вытащил с полок вещи Дестера, снова попытался найти тайник. И едва не присвистнул, когда задняя стенка вдруг поддалась и чуть приоткрылась. А внутри оказались камни-артефакты, целая россыпь. Большие, маленькие, впаянные в украшения и лежащие без оправ. Но помимо них там нашлась большая книга с коричневой обложкой. Старая, потрёпанная, я бы даже сказал, древняя. Но лишь стоило взять её в руки, как пальцы мгновенно опалила магией. И ладно бы только это. Отпустив фулиант, я умудрился уронить его себе на ногу. Бросил напряжённый взгляд на дверь. По закону подлости именно сейчас должен был вернуться Дестер – но соседа поблизости явно не наблюдалось, а я запоздало вспомнил, что когда он уходил в душевую один, то мог отсутствовать больше часа. Кстати, это тоже можно считать косвенным доказательством, что Десс девушка. Но всё же мне следовало перестраховаться, потому я накинул на дверь несколько запирающих плетений, даже добавил одно сигнальное. И только после этого снова вернулся к изучению найденного клада. Больше всего остального меня заинтересовала книга. Вот только трогать её руками было опасно, потому пришлось порыться в чемодане, который я до конца так и не разобрал, и извлечь с самого дна плотные перчатки. Такие были обязательно при работе с незнакомыми артефактами и полностью блокировали магию. То, что надо в моём случае. Книга оказалась рукописным гримуаром. Ну или сборником плетений. Заклинания соседствовали со схемами артефактов, а магические плетения — с рецептами зелий и описаниями ритуалов. Листая фолиант, я немного увлёкся. Просто тут были собраны крайне интересные вещи. К примеру, меня очень озадачило зелье с названием «Язык, как помело». Даже страшно представить, какой будет эффект, если это выпить. А вот ритуал призыва суженого искренне рассмешил. Интересно, как быстро призовётся неизвестный суженый, если его таким образом вызвать? А потом я перелистнул страницу. Взгляд выхватил написанное зелёным название «зелье забвения», и у меня перехватило дыхание. Дальше шли несколько разных вариантов зелья полная потеря памяти, забыть прошлую ночь, забыть сутки. «Но на следующем я просто опешил. Забыть человека», — прочитал вслух. Бегло просмотрел состав, но споткнулся на пометке, что готовить такое может лишь обладатель светлой силы. А уж само использование вообще вогнало в ступор — Ведь перед тем, как дать это зелье жертве, следовало добавить в него капельку крови того, кого нужно вычеркнуть из памяти. Вдруг сработала сигналка, выставленная перед дверью. В замке зашелестел ключ. Пришлось спешно убирать на место книгу, рассыпавшиеся камни, закрывать тайник, а потом ещё и складывать на полку вытащенные вещи Дестера. "Диан!" послышалось нетерпеливо из-за двери. «Открой немедленно!» Я спешил, как мог, даже чуть не забыл стянуть с рук перчатки. Но когда в комнату вошёл Дес, мне каким-то чудом всё же удалось принять скучающий вид. «Зачем закрылся? Да ещё и магией дверь запечатал», — с претензией выдал сосед. «Не хотел, чтобы меня беспокоили», — сказал я чистую правду. Задохлик одарил изучающим пристальным взглядом и зачем-то шагнул ближе. «Странный ты какой-то. Глаза горят. Вид, как у заговорщика, пойманного на горячем». «И чем же таким страшным я мог заниматься в нашей комнате?» — поинтересовался я со скучающим видом. «Да чем угодно», — ответил Десс. «К примеру?» «Ну, не знаю». Дестер странным образом покраснел. «Девушки тебя больше не интересуют, а потребности остались». «И ты туда даже...» Даже стало обидно за себя. «Вы с Кейном что, одним мозгом думаете? Почему именно это пришло в твою голову?» «Кстати, это ты был в душе час. Вот кого стоит заподозрить в...» «Отстань», — бросил сосед, отворачиваясь к шкафу. Тема закрылась сама собой. «Да и мы немного повздорили, но зато и от опасных вопросов ушли. Я даже выждал полчаса, чтобы Десс окончательно успокоился». И только потом решился заговорить снова. За это время у меня в голове родилось и вычеркнулось за непригодностью не меньше десятка разных возможных планов по выведению этого парня на чистую воду. Самым простым способом стало бы просто напоить его зельем, о котором говорила Хелл. Но, вы последствия могли оказаться непредсказуемыми. «Какие планы на выходные?» «Спросил я, когда Дестер улёгся с книгой в кровать. Он любил перед сном почитать истории о приключениях. Да, признаться, я и сам прочёл пару штук из его коллекции». «Навещу свою девушку», — ответил тот, даже не взглянув в мою сторону. «Она давно просила остаться на ночь». «Ясно», — отозвался я, делая мысленную пометку. «Если Дес — это Агнара, значит, ходит он к подруге». «Никакой интимной связи между ними нет, э, надеюсь». «А зачем интересуешься?» — так же равнодушно проговорил сосед. «Да просто слышал, что ректор дал добро на увольнительный в субботу. Вроде как в академии поймали всех, принявших тьму. Стало интересно, как ты желаешь провести время в Нехариасе?» «А ты?» — вдруг спросил он, даже от своей книги оторвался и посмотрел на меня». Его взгляд всегда казался мне полным загадок и противоречий. Иногда в нём сиял гнев, иногда ярость. Когда Дес создавал плетение, в его глазах горели интерес и восторг. Когда он говорил со мной, старался изображать равнодушие, которое часто слетало, обнажая истинные эмоции. Сейчас же Дестер смотрел с лёгким любопытством и почти спокойно. «А я наведаюсь в столицу», — ответил первое, что пришло в голову. «Уже месяц родных не видел». «Соскучился?» «Да», — кивнул я. «По маме, по отцу чуть меньше». «А по брату-сестре?» Дес развернулся ко мне всем корпусом и теперь лежал, подперев голову рукой. А я вдруг заострил внимание на его запястьях, тонких, как у девушки». Да и руки у задохлика были маленькими, с изящными длинными пальцами. Судя по всему, на них нет ни иллюзии, ни изменения оборотными зельями. Ведь для мага руки — главный инструмент. Тут важна чувствительность и подвижность. Вот ещё одно доказательство моей догадки. «С братом у нас прохладные отношения», — ответил я, снова подняв взгляд к лицу лежащего напротив парня. А Касси сама слишком занята, чтобы скучать по мне. Хотя с ней я бы с удовольствием пообщался». Дестер по-доброму усмехнулся. «Семья — это прекрасно», — сказал он, а в голосе послышалась затаённая грусть. «А ты свою семью помнишь?» — поинтересовался я. «Помню, но смутно», — пожал плечами Дес. «Тоже очень по ним скучаю». Но в отличие от тебя, у меня нет возможности провести с ними выходной». Его тон стал звеняще ровным, а значит, скрывал за собой бурю эмоций. Можно было бы дожать, задать ещё несколько вопросов, способных заставить Дестера путаться в рассказах, но я не стал. На этом наш странный разговор снова заглох. А вскоре Дэс убрал книгу, потушил лампу над кроватью и, повернувшись ко мне спиной, сделал вид, что спит. Некоторое время я лежал, слушая его дыхание. Потом тоже потушил свет. Спать не хотелось, в голове кружилось слишком много мыслей и больше всего не давала покоя одна, самая главная. «Кто же мой сосед? Парень или всё-таки девушка?» Полежав полчаса в тишине, я дождался момента, когда дыхание Дестера выровняется, и всё-таки решил кое-что проверить. Подошёл к спящему задохлику, медленно наклонился и принюхался. Всё же, как ни крути, а пахли девушки иначе, чем парни. Конечно, это тоже не доказательство, но мне захотелось проверить». Но уловил рамат шампуня, нейтрального, обычного, явно из дешёвых. Он особого запаха не имел, только мешал. Тут вдруг Дестер шевельнулся, а я отпрыгнул, словно вор, пойманный на месте преступления. С языка готовы были сорваться оправдания, но они, слава всем богам, не понадобились. Дестер снова уснул и просыпаться пока явно не собирался. Тогда я решил повторить попытку. Тем более сейчас открытыми оказались ухо с несколькими серьгами-артефактами, которые при дневном свете были почти незаметны, и шея. Вот именно к ней ей и наклонился. А когда втянул носом запах, едва смог заставить себя отстраниться. Дестер пах пьяняще. Я никогда не разбирался в запахах, не умел раскладывать их на составляющие, Мог лишь сказать, что аромат моего соседа был едва ли не самым приятным, что мне приходилось вдыхать. «Мужчины так точно не пахнут». Дико захотелось уткнуться носом в тонкую шею, коснуться губами. И я с полной неожиданностью понял, что на всё это реагирует и моё тело. «Очень однозначно и правильно». Именно так, как не реагировала ни на кого с самого момента получения проклятия. В то, что мне настолько понравился парень, я верить не собирался. А значит, Дестер – девушка. Даже не просто девушка, а Агнара Шарская. И, судя по всему, именно она – та самая моя истинная, способная обойти проклятие. Та, в чье существование я не верил. «Да». «Надо признать, что я совершенно её не помню, и с этим нужно что-то делать. Но для начала всё-таки добыть неоспоримые доказательства того факта, что мой сосед на самом деле соседка».